Глава 45 Сергей. «Две полоски». Ну, конечно, я даже не сомневался. И не волновался. И сейчас не волнуюсь. Просто случайно уронил мыло, пока ловил его, задел стаканчик с зубной щёткой, зацепился за полочку и чуть не разнёс пол ванной. «Мы беременны. У нас будет ребёнок. Пацан, по-любому». Смущённая, взволнованная зайка поправляет джинсы и обалдела таращится на тест. «Ты это видишь?» «Вижу, родная». «Может, это глюк?» «Не может». «Может, надо ещё один сделать? У меня есть, я два купила, на всякий случай». Она собирается стартануть из ванной, но я удерживаю её за руку. «Моя ты запасливая зайушка. Обнимаю, окутываю всем собой». «Конечно, можно. Хоть 10 тестов описай. Всё равно будет две полоски». «Серёжа...» — лепечет куда-то мне в шею. «Такая растерянная, такая забавная. Моя». Я опускаюсь на одно колено. «Почему именно здесь?» «Да потому что в ванной у меня мягкий пушистый коврик, а в кулаке зажато резиновое колечко. Пока ликвидировал разруху, нашёл его в ящике. Это уплотнитель». Остался после замены смесителя. Да, я дебил. Нормальное завтра куплю. Зайка, выходи за меня. Протягиваю ей резиновое кольцо на раскрытой ладони. Зайка смотрит с сомнением. Понимаю, сам бы усомнился в адекватности такого предложения. Но чувствую, надо. Прямо сейчас. И очень уж хочется соблюсти процедуру и надеть ей что-нибудь на пальчик. Что, так сразу? Растерянно лепечет зайка. «Нет, конечно. Торопиться не будем. Сначала родим одного, потом ещё одного и ещё парочку. А уж потом, после дождичка в четверг, поженимся». «Серёжа!» Она смеётся. «Впервые за сегодняшний вечер. Ну, наконец-то!» Солнце вышло из-за туч. «Можно дышать. Можно жить. Нужно. Когда ещё жить, если не сейчас?» В сердце ещё активнее начинают свисти ландыши. Я почти чувствую их запах. Или эта зайка так пахнет? Она берёт резиновое колечко, разглядывает его, смотрит на смеситель, догадливая. Знает, что это. Дети у нас умные будут. Особенно первый. Пацан. Александром назовём. Хорошее имя. Только что придумал. Я нормальное кольцо куплю. Не переживай, зай. Я не долбодятел. Беру резиновое и надеваю ей на палец. Она молчит. Моё колено начинает ныть, несмотря на то, что я предусмотрительно использовал коврик. Поза капец неудобная. Серёжа, вставай. Ариша наконец замечает моё некомфортное положение. Ты не ответила. Упрямлюсь я. Да, вопитана. Я согласна. Это безумие, но на у тебя нет выбора. Заканчиваю я. Поднимаюсь, наконец, и тащу свою сладкую зайку на кухню. «У меня есть выбор», — объясняет она по дороге. «И я выбираю...» «Нас?» «Да». Я сажаю её на стол. Она обвивает меня ногами. Её ладони на моей груди. Она как будто держит в них моё сердце. «Да, такой я сейчас ванильный романтик». Я провожу губами по её виску, по нежной щёчке, замираю, коснувшись сладких губ. Чувствую её горячее дыхание и своё обжигающее желание. Но пока просто поцелуй. Долгий, пронзительный, медленный. Другой. Не такой, как раньше. У нас теперь всё по-другому. «Есть хочешь?» — осеняет меня. «Нет». Тебе надо поесть. Отрываюсь от неё и залезаю в холодильник. Одни ингредиенты. Я неплохо готовлю, но сейчас не до этого. Закажу доставку из соседнего ресторана. Так будет быстрее. Бормочу под нос, открывая приложение. Что ты хочешь? Я не хочу есть. Зай, ты хочешь. Просто ещё не поняла. Потому что переволновалась и всё такое. А ты откуда знаешь? Да я тоже переволновался. Признаюсь. И очень жрать хочу. Ну, тогда заказывай. А ты пока съешь яблочко и апельсинку. Тебе нужны витамины. Серёж, мне ещё ничего не нужно. Там срок максимум две недели. Охренеть. Мы с ней всего две недели, как и чуть больше, знакомы. А она уже моя. Навсегда. Просто знаю. Завтра сходим к врачу. Говорю я. Наверное, ещё рано. Пусть сразу выдаст инструкцию. А то я немного очкую. Что можно, что нельзя. Я вообще не в теме. Еду приносят очень быстро, потому что я постоянно оставляю щедрые чаевые, и меня там все знают. Зайка, как я и предполагал, ест с большим аппетитом. А добравшись до десерта, вдруг смотрит на экран телефона и ойкает. «Ой, уже поздно!» «Спать хочешь?» «Мне пора домой», — выдаёт она. Я же говорил, у нас тут человек не в адеквате. Ариш, ты не поедешь домой. Что значит «не поеду»? Ты остаёшься у меня.